Эпилог. В пустынном мире, в свете заходящего солнца, у черной скалы расслабленно сидела высокая фигура в темном балахоне. — Ребятки с честью справились со своим испытанием. Богиня истины подошла к старому недругу. — Да, — проскрипел древний враг. — Жаль лишь, что мы с тобой не справились со своим. И тьма посмотрела на свет. Конец книги. Читала Инга Семина.